Глава вторая. «Я не знаю». Латана наглядно задыхалась от восторга. «Это... это ощущение небывалого могущества. Я просто не нахожу слов». «Ну, надо было подготовиться. Приготовить слова заранее», — скромно пожал плечами Игорь. «Я же, когда прихожу к тебе на доклад, всегда знаю, что говорить». Таня испытывала схожее с подругой чувство, ее глаза блестели, но и с к м а г и н я посчитала, видимо, что высказанного принцессой вполне достаточно. Вряд ли в каком-нибудь мире магическом или технологическом найдется мужчина, который сумеет устоять перед напором любимой женщины, тем более если у нее в качестве поддержки выступает красавица-подруга, к тому же повелительница. Вот и Егоров не смог. В конце третьей пятидневки весны он все же создал за городом еще две портальные площадки из той категории, про которую он недавно говорил соратницам, в укромном месте и не предназначенные для использования в неэкстренных ситуациях. А уже на следующий день, совершая очередную загородную верховую прогулку, оставив свиту готовить пикник, принцесса в сопровождении советника и компаньонки скрылась от глаз эскорта для того, чтобы опробовать навык управления порталами. И результат пространственной магии привел восторг как адепта клана, так и его главу, хотя землянин постарался сохранить невозмутимость». такому не подготовишься, — засмеялась принцесса. — Так бы в е з д е н е перемещалась туда-сюда. Еще бы провести между площадками кого-нибудь из людей, а не только наших лошадок. — Игорь, не смотри на небо. Все равно там нет ничего необычного. Я понимаю, что ты меня не только для этого отделила цветы. — Так? — Так точно. — Видишь, как я научилась тебя читать. Не хуже Тани, хотя раскрытием замыслов не обладаем. — Говори уже... а то людишки начнут волноваться по поводу моего отсутствия». Игорь кивнул и показал рукой в просвет между деревьями, через которые они въехали на эту поляну, с б р о с ш и м в нее огромным покрытым м х о м в а л у н о м «Возвращаемся не спеша, по дороге все и обсудим», — сказал он. «Считаю, что нам пора выдвигаться в поход», — раз герцог Неетен решил вопрос с фуражом. а без остального мы как-нибудь своими силами обойдемся. В конце концов, принцип «война кормит войну» у нас в запасе всегда на готове. Спасибо правителю Велера за это. «Можно обойти себе спасибо», — скривила губки Латана. «Две тысячи империалов принял от меня, а смотрит, как будто бы б е с п л а т н ы й все сделал». «Но ты считаешь, что полки уже готовы?» «Нет, Лана, я так не считаю», — покачал головой Егоров. «Однако, если мы продолжим обучение рекрутов дальше, мы потеряем время». «Выигрывая незначительно в одном, мы сильно проиграем в другом». «Поэтому сегодня вечером сообщи всем командирам полков нашу настоящую боевую задачу и порядок ее выполнения». «Зачем? Собрать-то я их соберу, но объяснить ты им и сам можешь. Я лишь объявлю тебя командующим моим войском». «Не пойдет, моя герцогиня!» — попаданец поправил плащ, который, зацепившись за сук, сполз в сторону. «Командующим я стану завтрашнего дня. Сегодня же именно ты от своего лица отдашь все распоряжения. Мне будет проще ссылаться на выполнение твоей воли». «Увы, своего авторитета у меня еще нет, тебя со мной рядом не будет, и не хотелось бы, чтобы при получении весьма странных, на их взгляд, приказов наши достойные, это я без всякой иронии, полковники начали бы саботировать указания молодого выскочки, непонятным образом добившегося расположения герцогини Гирфельской». «Как раз это-то всем понятно», — сиронизировала ехавшая чуть позади т а н и я Полуобернувшись, Егоров с укором посмотрел на любимую женщину, однако пристыдить ее взглядом не получилось. Та лишь рассмеялась, вызвав улыбку и у подруги. «Сейчас не об этом», — прекратил землянин неуместное веселье. «Ладно, слушай, что и в какой последовательности тебе нужно будет до нас, командиров полков, довести». Первый толчок для разработки своего плана войны Игорь получил еще восьмушку назад, когда обратил внимание, насколько медленно происходит подготовка припасов к походу. Уехавшего тогда с ним графа Моснерского он поинтересовался, как с этим обстоят дела у противника, и получил ответ, ничуть Егоровне удививший, что примерно так же. Еще в разговорах герцогов на бесконечных советах, в которых попаданцу иногда приходилось присутствовать, он слышал, что противник начинает собирать свои силы в Истари, герцогстве, расположенном южнее Гирфеля, вдоль границ королевства Веск. Шестидесятилетний герцог Могер и с т е р с к и й по сведениям, которые привозились в тех к р а я в торговцы и путешественники, уже развернул кипучую деятельность по приему и складированию припасов для армии младшего принца Емирона Вескова. Что больше всего прельстило землянина в полученных сведениях и что стало вторым толчком к принятию решения, которое не могло бы прийти в голову местным полководцам – так это расположение сборного пункта возле самой границы с г и р ф е л е м Да, Игорь не имел опыта командования большими воинскими формированиями на войне, но что такое предупредить в развертывании, он знал очень хорошо. Историю попаданец любил и много читал. «Герцогиня задерживается», — встретил полковников капитан-адъютант Лойм. «Она на ужине с нашим гостеприимным хозяином-герцогом, Авлоем и его супругой Мирой и имперским легатом. Наша правительница распорядилась ждать ее в кабинете. Пройдите туда. Для командиров г и р ф и л ь с к и х полков не было никакого секрета в том, кто среди них самый старший не по возрасту, а по положению в иерархии принцессы Латаны. Поэтому все они дружно посмотрели на Лена к а р р с а дескать, давай, веди. До появления в этом мире попаданцы земли про Т-образные е столы, удобные для совещаний, здесь не ведали. С подачи своего советника п р и н ц е с с ы р а с п о р я д и л и с ь таковой «изготовить», и теперь вопросы часто обсуждались за ним. «Игорь, ты же наверняка в теме, зачем нас правительница всех вызвала». Усаживаясь на свое уже привычное место, спросил граф Моснерский. Из всех коллег у попаданца самые лучшие отношения сложились с Маеном. Впрочем, с остальными полковниками никакого напряжения в общении Егоров не чувствовал. «Разве тяжело догадаться, граф?» Землянин подождал, пока сядет баронесса Фира Табор и устроился рядом. «Я вижу по вашим лицам, друзья, что все уже все поняли. Осталось только услышать наши догадки из уст правительницы». Естественно, в Средневековье никакой культуры проведения служебных совещаний не существовало. Офицеры не успели занять свои места, как две расторопные молодые служанки принесли вино, фрукты, мясные и сырные нарезки. Попаданец подумал, что в такой полуформальной обстановке, пожалуй, обсуждать какие-то дела даже лучше. Кроме признанных лидеров гирфельской эмиграции, графа Моснерского, барона Дика и баронессы Табор – Принцесса назначила командовать полками баронов Хлоиса и Жервина, вассалов Маена, чьи замки были захвачены, как и сам Моснер. Барон Жервин в компании полковников оказался единственным, кто не был инициирован в иск магии. Естественно, Игорь тоже не считался одаренным, а разубеждать в этом попаданец не торопился». А вообще, поскольку гирфельские дворяне в целом более состоятельны, чем чинорские, количество боевых искмагов в полках принцессы, где они составили основу офицерского штата, было вполне приличным, около д е с я т к о в в каждом. Это Егорову в дополнение к двум пожилым тринкам удалось найти только еще одного одаренного, да и тот обладал лишь лечением и ударом молнии. Кстати, теперь попаданец знал магическую тактику взятия крепостей и больше не задавался вопросом, почему, кроме слабеньких стрелометов и баллист, на вооружении войск нет никакой иной инженерной машинерии. — Приветствую, мои благородные воины! — раздался голос вошедшей л а т а н ы Сидите! — махнула она рукой и прошла к креслу во главе стола. Одна из девушек тут же подала госпоже вино и блюдо с фруктами, после чего обе служанки покинули кабинет, повинуясь знаку принцессы. Герцогиня Гирфельская, как обычно, в присутствии их своих полковников демонстрировала ровное, немного даже повышенное настроение, хотя Игорь, хорошо знавший подругу, видел, что за ее полуулыбкой скрывается злость. Удивляться попаданец не стал. Это уже привычное состояние принцессы Ливорской после каждой беседы с имперским легатом. Опять поди спорили и торговались. Правда, Латана сама очень жесткий переговорщик. Игра в с и м п и л и и Рованский сейчас наверняка бесится гораздо сильнее. Но на взгляд землянина все же главное, что этим двум предводителям в конце концов всегда удавалось находить в з а и м о п р и е м л е м ы е р е ш е н и я А клокотавшая сейчас внутри подруги ярость скоро пройдет. «Не хочу скрывать, правительница...» Увидев, что подруга зависла, как это часто делал его старенький ноутбук в прошлой жизни, Игорь решил подать реплику. «Мы тут без тебя все гадали, зачем вдруг так срочно, в столь позднее время, ты нас вызвала». «Никаких загадок, друзья», — Латана посмотрела на Маяна. «Граф, к Моснеру мы двинемся чуть позже». «Я после долгих раздумий приняла другое решение. Лен...» Теперь ее взгляд уперся в советника. «Назначаю тебя командующим моим войском. Пока звание генерала даю тебе временно. Справишься с задачей, выдам патент. А теперь слушайте, что вам, мои доблестные воины, предстоит сделать». Она откинулась на спинку кресла и побарабанила пальцами по столешнице. «Послезавтра начинаете движение наших полков в сторону Вилерского герцогства. Через него пойдете дорогой на Рось». Там, прямо на границе с моими владениями, дорогой кузен Ньетен приготовил запасы фуража. В Росе вы остановитесь на пару дней, чтобы отдохнуть и пополнить припасы. Но учтите, фургоны своих обозов вы оставите там на месте, так что все необходимое для десятидневного марша грузите на вьючных лошадей. Фира, ты хочешь о чем-то спросить? б р а н е с с а Табор, очевидно, пользовалась расположением герцогини Герфельской благодаря своим личным деловым качествам. Егоров обоснованно предполагал, что одно из выморочных графств может достаться Фири. И не только по причине симпатии к ней правительницы, Латана умела отделять личное от делового. Но и потому, что после убийства отца и брата представляла интересы семейства весьма многочисленного и влиятельного в столице герцогства. «Да, герцогиня», — баронесса отложила в сторону вилку с н а н и з н ы м кусочком сыра. «Означает ли это, что на землях Гирфеля нам надо будет реквизировать необходимые припасы, ссылаясь на твою волю?» «Если возникнет такая необходимость, то да», — принцесса пожала плечами. «Только я уверена, что нужды в этом не будет. Я ведь уже сказала, что поход на Моснер — это лишь военная хитрость». Полки, дойдя до к е с п т и л а не переправляясь через Кеспу, должны повернуть на юг в сторону Истера. Приар обойдете стороной и на восьмой или девятый день, если будете держать хороший темп, выйдите к Истерскому Юргу. Там сейчас расквартировано восемь полков и построено уже наполовину или больше заполненные военные склады армии Емирона. Только от полков там пока одно название. Начало их комплектования намечено на конец весны. Ваша задача — уничтожить противника и сжечь все его запасы. Разумеется, кроме тех, которые посчитаете нужным взять с собой в обратный путь. Думаю, что можно воспользоваться повозками врага. Быстро собрать достаточные сил, чтобы преследовать ваши полноценные полки у герцога Могера точно не получится. Вернуться вы должны к Роси и там ожидать моих дальнейших указаний. Я рассчитываю поторопить наших ближайших союзников и обойтись без тех, кто далеко. После вашего похода, понятно, больших сил для отвоевания моего герцогства не потребуются. Вопросы. Игорь зря опасался, что после точного изложения разработанного им плана венценосная подруга взглядом выдаст его автора. Нет, Латана, умница, спокойно рассматривала всех своих полковников, сдерживая смех от вида их реакции на ее речь. <къем> Первым пришел в себя 30-летний глава гирфельских эмигрантов граф Моснарский. Хотелось бы обсудить? Конечно, мой дорогой Маен, для этого я вас всех и собрала, согласилась герцогиня гирфельская. Латана и в самом деле большая умница, как в которой уже раз подумал землянин. Она не только полностью поняла суть идеи своего советника и друга, не только внятно и доходчиво довела ее до своих офицеров, но и смогла подробно ответить на все вопросы, которых, естественно, оказалось немало. Правда, в трудные моменты Игорь приходил принцессе на помощь, вслед за своими коллегами, интересуясь подробностями ее распоряжений, только делая это в стиле проплаченного экзаменатора из анекдота. Сила тока ведь измеряется. В амперах? Городские ворота уже закрыты, констатировала очевидная герцогиня в конце совещания. Ленкарес, скажи моему Лойму, чтобы он распорядился разместить офицеров здесь, во дворце. л о е м получается, уже твой, Лана?» «Эх, старина!» — подумал Егоров, поднимаясь из-за стола вместе с другими полковниками, понявшими, что принцесса считает обсуждение завершившимся. В приемной он передал старому соратнику приказ герцогини и подружески попрощался с офицерами. У дверей в их стане и комнату его дожидалась неразлучная тройка детей с Айсой. «Помню, помню», — сказал им Игорь, — «историю про Лена Д'Артаньяна и троих гвардейских офицеров я сегодня завершу. Только сначала мне нужно принять ванну, выпить кубочек отвара. Короче, идите в к о м т у Айсы». Там было оборудовано что-то вроде детской. «Я скоро приду». В своей спальне Егорова сейчас ждал короткий бой с Таней, к о т о р а я решила настаивать на своем участии в походе, а попаданец уже посчитал нужным ей в этом вопросе уступить. Лишнее иск Магини ему не помешает, да и сам он не хотел расставаться с любимой женщиной на долгий срок. Когда он открыл дверь и вошел в комнату, то два неслуха Кольт ы Дин поперлись за ним. Брата Игорь вполне мог отругать за непослушание, а вот принца Ливорского дома, к тому же несчастного немого мальчишку, землянин ы й язык не поворачивался. «Игорь, возьми меня с собой», — решительно сказал б р а т «Я за ним прослежу в походе, Кольт», — Таня сидела в кресле возле окна и напряженно ждала ответа на свою реплику. «Он вернется жив и невредим. А тебе еще надо многому учиться. Валить с ног неуклюжих слуг или точно метать ножи этого мало». «На уж, Игр», — произнес Дин, подойдя, обняв и прижавшись к попаданцу. «Братишка, ты достаточно взрослый, чтобы...» ы т у до Егорова дошло произошедшее. Принц заговорил...» Он посмотрел, как, в отличие от занятого своей проблемой к о л ь т о у мигом уловившей случившиеся Тани, глаза стали как блюдце размером, сделал ей знак молчать и продолжил, как ни в чем не бывало. «Понимать, когда твоя помощь мне действительно нужна, а когда нет». «Коль, честное слово, я бы и сам хотел, чтобы ты и со мной, и с Таней», обозначил он свое согласие на поездку с ним и подруги. «Только на тебе сестра и друг». Игорь погладил по голове Виконта Гирфельского. «Впереди у тебя вся жизнь. Успеешь еще навоеваться. Идите, я скоро». Едва дети вышли, как Таня и вскочила. «Он сказал, не уезжай, Игорь». «Ну, не сказал». Попаданец заходил по комнате, а лишь попытался сказать. Голосовые связки-то у него совсем не разработаны. «Не знаю, что это такое». «И ладно, надо идти к Лане, как бы она радостной истерикой все не испортила. Пошли вдвоем». Понятно, теперь ему стало недопринятие ванны. Игорь очень хорошо относился к Дину, и то, что тот заговорил, привело п о п а д а н ц у в восторг. Получалось, что действительно немота мальчика была не столько результатом родового увечья, сколько психологической травмой. И сейчас ни в коем случае нельзя, чтобы начавшийся процесс выздоровления был нарушен какими-нибудь неосторожными действиями. Он уже шагнул на выход, когда подруга его остановила. «Подожди, Игорь, не могу же я в ночном платье по дворцовому коридору идти?» «Да как по мне, нормальное платье», — пожал плечами землянин. «Но раз нравится красоваться, то, конечно». «Ага, как же, мы без драгоценностей!» — прокомментировал действие подруги, оставшейся нагишом, но первым делом п о т я н у в ш и й с я к ящичку с украшениями. «Эх, давно ли под о л о м нос вытирала! А теперь гляньте, пройти три десятка шагов мимо одного поста караульных нам надо обязательно во всем блеске!» Резко поднявшееся настроение заставило попаданца подначивать подругу, и он за это едва не поплатился, но вовремя увернулся от брошенной в него подушки. «Еще?» — спросила Таня. «Не надо, одевайся уже!» Свою венценосную подругу они застали в ее гостиной, где та за что-то вызверилась на новую служанку, подобранную для нее управляющим Тринского дворца. «Дура, лентяйка, неряха», — Латана говорила негромко, спокойно, но так, что даже у Егорова озноб по коже пошел. Рабыня же и вовсе стояла белой как мел. «Я тебя к свиньям сошлю, там тебе самое место». Будешь за ними дерьмо выгребать». С характеристикой данной сейчас принцессы и служанки Игорь, в общем-то, был согласен, но откровенно туповатую девчонку ему почему-то было жалко. «Лана, я вернулся», — отвлек он герцогиню Гирфельскую от морального бичевания рабыни. «И не один, а стань. У нас к тебе разговор. Отправь девчонку к Эмиле», — посоветовал землянин. «Твоя будущая дворцовая распорядительница до сих пор без личной служанки. Подари». «Госпожа Кулик, будет приятно!» Латана, видимо, что-то почувствовала, и в его тоне, и в ы р а ж е н и и лица подруги. Служанку она тут же прогнала и выжидательно посмотрела на друга. «Я что-то не так сказала своим офицерам?» «Что ты? Нет, совещание прошло на высоте. Но ты сядь!» Все испортила Таня. «Дин начал разговаривать!» — выпалила она. Ее друзья шутить в таком вопросе бы не стали, принцесса это прекрасно понимала. Именно поэтому слова из к м а г и н и прозвучали для Латаны как гром. «Стой, Лана, о куда?» Игорь схватил в объятия, дернувшуюся бежать, свою в е н ц е н о с н у ю подругу и крепко прижал к себе. «Дай сыну самому осознать произошедшее с ним. Постарайся сильно при нем не реагировать. Излишнее волнение твое Эллидина может сильно затормозить его выздоровление». Не сразу, н а все же смысл слов друга дошел до Латаны. Тем не менее, она проявила настойчивость. — Я пойду к сыну. Мой мальчик, он... — Игорь, отпусти! — принцесса уперла руки в грудь попаданца. — Я поняла, про что ты говоришь. — Точно! Егоров отпустил Сюзеряншу и внимательно посмотрел ей в лицо. — Точнее, не бывает. Тихо засмеялась она. — Пойдем вместе. Дети ждут от меня рассказа о казни Ланетты Винтер в комнате Айсы. Дин там.